Глава 20. Совещание глав главдепартамента затянулось. Меня так и подмывало подойти ближе к дверям и подслушать, о чем же говорят, но присутствие секретаря лишало возможности удовлетворить любопытство. Гарри сидел за столом и делал вид, что погружен в работу. Хотя я то и дело ловила на себе его изучающий взгляд. Я не осуждала. Еще бы. Начальник выскакивает из кабинета, бросает важное совещание и возвращается с девушкой которую приказывает стеречь и напоить не то успокоительным, не только Ником. Признаться, приказ не был лишним. Несмотря на восстанавливающую магию, которую применил лорд Ашери, руки все равно подрагивали, а под ребрами при каждом движении ощущалась боль. Поэтому я расположилась в удобном кресле, потягивая янтарную жидкость, щедро налитую в пузатый бокал. С каждым глотком я чувствовала, как огонь в крови разгорается все сильнее сжигая сомнения и тревоги тяжелого дня. Паблос вернулся на моих коленях, будто кот. А Корвин сидел на спинке стула, то и дело поглядывая то на одни двери, то на другие. Присутствие фамильяров успокаивало лучше любого лекарства. «Работа!» Глубокомысленно заметил ворон, когда часы пробили сначала четверть, а потом и половину часа. «Верно». Я сделала еще один глоток, размышляя, будет ли вежливо попросить налить еще, или же секретарь решит, что я пьянчуга. В этот момент двери в кабинет распахнулись, выпуская шестерых мужчин в одинаковых синих мундирах. Все хмурые и напряженные, они предпочитали не смотреть по сторонам, а быстро вышли, обмениваясь короткими фразами. «Проверять полицию — безумие!» «Да какая разница, какие методы дознания! Преступление-то раскрывается!» Вопрос, находит ли истинных виновников или спихивают на первого попавшегося. Глубокомысленно заметил один из вышедших, заслужив гневные взгляды одних коллег и одобрение других. Если вскроется подлог, то этому грогу грозит каторга, не меньше. Скорее всего, его повесят. Да, и начальника полицейского управления на месте не оставят, хоть он и родственник императора. Мрачно отозвался тот, кто утверждал о безумной затее проверять полицию. Странно, что мэтр вдруг решил этим заняться. А, по-моему, тут что-то личное, господа. На меня никто из них не взглянул, словно я была невидимкой. Не успела двери за последним из них закрыться, как распахнулась снова. Молодой мужчина вошел, подал секретарю несколько конвертов, протянул бланк на подписи и также молча вышел. Гарри начал вскрывать письма, сортируя их в каком-то своем порядке. На сегодня все. Скажите, чтобы подали экипаж. Начальник департамента появился на пороге кабинета, обвел хмурым взглядом приемную. приведи меня он явно выдохнул, словно боялся, что я сбегу раньше, чем совещание закончится. Мисс Гордон, простите, что заставила ждать. Корвин, вот куда ты подевался. Я почувствовала укол разочарования. Похоже, фамильяр беспокоил лорда Ошейли больше, чем я сама. Хотя, с чего вдруг ему беспокоиться об авантюристке-неудачнице? Я одним глотком осушила бокал и закашлялась. Коньяк вдруг показался очень горьким. «Охрана!» — радостно сообщил хозяину ворон. «Молодец!» — похвалил его лорд Ошейли, внимательно посмотрел на бокал в моей руке и усмехнулся. Когда я говорила согревающим, я имел в виду чай. Или что там пьют? Благовоспитанные барышни. Мятный ликер? Секретарь протянул ему вскрытые конверты. Простите, мэтр, но вы упоминали об успокоительном. Я решил... Гарри, у вас весьма специфические познания в целительстве. Сразу видно, какие курсы вы прогуливали в академии. Хмыкнул начальник департамента, просматривая письма. О, мисс дигори пришла в себя. Надо будет непременно расспросить ее о случившемся. Вы идете? Последняя адресовалась мне. Распрашивать мисс Дигори? Вряд ли она станет откровенничать при мне, отозвалась я. Не будет, подтвердил Дариан. Поэтому вы отправитесь отдыхать, а к мисс Дигори я направлю того, кто сможет завоевать доверие и не вызвать подозрений. Гарри кашлянул. Простите, матер. — Да. Мисс Дигари сейчас в лечебнице, и, возможно, стоит внедрить туда кого-нибудь из наших сотрудников? Например, кто не слишком считается с традициями юга? — И красит волосы в цвет радуги, — кивнул начальник департамента. — Вы читаете мои мысли, Гарри? — Экипаж готов? — Разумеется. — Спасибо. — Мисс Гордон? — Он протянул мне руку. — Составите компанию? — У меня есть выбор, Лорд О'Шелли едва заметно улыбнулся. «Боюсь, что нет, но я рад видеть вас в обычном для вас расположении духа». Поражённый его словами, я не сразу нашла, что ответить, и лорд О'Шелли воспользовался этим, чтобы вывести меня из кабинета. Я заметила, что Гарри проводил нас изумленным взглядом. «Куда вы меня везете? спросила я, когда дверца кареты захлопнулась за нами. «К себе домой, разумеется». Лорд Ошелли небрежно откинулся на подушке. «Похоже, это единственное место, где я могу быть спокойным за вас». «Говорите так, словно вы беспокоились». «Скажем так, я пережил несколько весьма неприятных минут, когда обнаружил, что вы арестованы и находитесь в полицейском управлении во власти этого... Как там его?» Он щелкнул пальцами. «Гролга». Тихо подсказала я, понимая, что вряд ли когда-нибудь забуду это имя. Под ребрами отозвалось тупой болью, а Пабло заворчал, чувствуя мое напряжение. Я притянула Лиса к себе, зарылась лицом в шерсть. При воспоминании о допросе меня охватил стыд, словно я сама была виновата в случившемся. «Да, наверное». Дариан помрачнел еще больше и отвернулся к окну. Продолжать разговор я не стала, последовала примеру своего спутника. Я думала, что мы направляемся за город. Но карета, прогромыхав по булыжным мостовым центральной части Немруда, въехала в квартал фешенебельных особняков, каждый из которых был окружен высокими криппами, вечно зелеными деревьями с кроной, напоминавшей пирамиду. Экипаж остановился сначала у ажурных кованых ворот, а потом, мягко проехав по аллее, окруженной магнолиями, замер у высокого крыльца с белоснежными колоннами, поддерживающими треугольный портик. «Дом. Милый дом». В голосе начальника департамента звучала ирония. «Добро пожаловать в мою обитель». «Обитель?» — я нахмурилась. «Мой дом». А я вышла и с удивлением посмотрела на двухэтажный особняк, светло-серые стены которого были увиты цветущими глициниями. Магический контур тянется вдоль ограды. Сухо проинформировал меня, хозяин дома увлекая к ступеням. Он крепко сжал мою ладонь, и со стороны могло казаться, начальник департамента боится упустить свою добычу. Прохладный бриз коснулся моей кожи, дымка, окружающая особняк, на мгновение сгустилась, превратившись в туман, который сразу же развеялся. Я поняла, что лорд Ошейли вплел в магический контур и мою ауру. Оставалось только понять, пленница я или гостья. Спросить я не успела. «Милорд!» Лакей открыл дверь как раз в тот момент, когда мы поднялись на крыльцо. Его лицо было бесстрастно, хотя в глазах мелькнуло удивление. Мелькнуло и сразу же пропало под строгим взглядом хозяина. «Где миссис Ходчинс?» «Одну минуту, милорд!» Слуга скрылся в темноте коридора. «Пойдемте!» Дариан увлек меня в одну из дверей. Гостиная оказалась очень светлой, с огромным окном во всю стену, через которую можно было выйти на террасу. Сейчас оно было приоткрыто и в комнате пахло зноем и жимлостью. Не дожидаясь позволения, Лис мгновенно юркнул сквозь приоткрытые створки в сад. Р -р -р «Раззорение! Кошмар!» -р -р -р -р. корень до этого момента, дремавший на плече хозяина, отправился за ним следом. Я тем временем огляделась, отмечая стены цвета слоновой кости и светлую в тонкую голубую в желтую полоску мебель. Обстановка настолько не подходила лорду Ошейли, что я недоверчиво посмотрела на него, сомневаясь, его ли это дом. Что-то не так? Ответить я не успела. В дверях показалась невысокая светловолосая женщина в бежевом платье с отложным ослепительно-белым воротничком. По всей видимости, экономка. «Милорд, миссис Ходчинс, добрый вечер. Подготовьте, пожалуйста, одну из гостевых спален для мисс Гордон и скажите, чтобы подали ужин». Распорядился Дриан. Блеклые глаза на мгновение дольше положенного задержались на мне и снова переместились на хозяина. «Что-то случилось?» Слишком спокойно поинтересовался тот. «Нет, милорд, желаете отужинить в столовой или на террасе?» — осведомилась миссис Хотчинс. «Фейд?» — Дариан обратился ко мне. «Значит, я все-таки гость, а не пленница». Я пожала плечами. Не стоит из-за меня менять свои привычки. И зачем-то добавила, желая прояснить ситуацию до конца. Мэтр. Темные глаза ярко блеснули. Лорд Ошелли по достоинству оценил мое обращение. «Все же вы мои гости?» Незванная. «Потому не утруждайте себя, милорд. Делайте, как обычно». «Обычно я ужинаю у себя в кабинете, заодно просматривая бумаги». Коротко проинформировал меня лорд Ошелли. «Не думаю, что вам будет там удобно». «Неужели там стоят такие же стулья, как и в департаменте?» Он улыбнулся. «Там их вообще нет. Не хватало мне еще здесь просителей». Миссис Ходчинс, думаю, в столовой будет прохладнее. Да, милорд, экономка вышла. Ни удивления, ни любопытства по поводу моего появления в доме. Как будто хозяин каждый день приводит в дом девушек. Впрочем, почему бы и нет? Я постаралась вспомнить все, что слышала о лорде О'Шейли. Самый молодой начальник Департамента магического контроля в истории. Талантливый маг. Закончил немрудскую академию за год до моего поступления, еще при предыдущем ректоре. Еще на старших курсах был принят на работу в департамент магического контроля. В отличие от многих аристократов, Дриан не мелькал на страницах светской хроники, но разве только в списке почетных гостей благотворительных мероприятий, завидный холостяк, разбивший множество матримониальных планов и самый опасный человек, которого я когда-либо знал «О чем вы так задумались?» «Хозяин дома протянул мне бокал, на донышке которого плескался коньяк. Себе он налил значительно больше». «А вас?» Я не стала лукавить. Он бросил на меня внимательный взгляд и подчеркнуто равнодушно отпил из бокала. «Вот как?» Я вспоминала, что мне известно. «И как успехи?» «Не очень». «Пабло!» Последняя адресовалась лису, вернувшемуся в гостиную. За ним по светлому ковру протянулась цепочка грязных следов. «Безобразие!» – проорал вором, летая следом. «Грязь!» Лис проигнорировал карканье. Подойдя ко мне, он разжал пасть, опуская к моим ногам комок серой шерсти и отошел гордо, сверкая глазами. «Что это?» – нахмурился я, наклоняясь и внимательно рассматривая подношение. Дохлая мышь. «Ой, какая гадость!» Лис обиженно фыркнул. В этот момент розовая лапка дрогнула, мышь зашевелилась, а я взвизгнула и отскочила, попутно роняя бокал. «Тише! Это всего лишь маленькая мышка!» усмехнулся Дриан, бросая на серый комок заклятия. Она подняла животное в воздух и моментально вынесла обратно. В сад. Пабло возмущенно тякнул. «Желаешь отправиться следом?» — вежливо осведомился лорд Ошейри. «Давно пора!» — подержал хозяин опора. Лис фыркнул и отряхнулся, разбрасывая по комнате комья грязи. Не обращая на него внимания, Дариан повернулся ко мне. «Кто бы мог подумать, что вы боитесь мышей?» Ситуация его явно забавляла. Я собиралась дать достойный ответ, но как раз в этот момент лакей вошел в гостиную. «Милорд, вам письмо». Он протянул поднос, на котором одиноко белел конверт с имперским гербом на печати. «Ужин подан». «Спасибо». Начальник департамента небрежно вскрыл конверт, пробежался по строкам и поморщился, как от зубной боли. «Джеффри, подготовьте на завтра парадную форму. Я еду во дворец». «Император желает вас видеть?» Зачем-то спросила я. Дриан смирил меня взглядом. «Разумеется. Или вы полагаете, что мне нечем заняться, и по выходным я дефилирую по галереям дворца в парадном мундире?» «Откуда мне знать, как вы развлекаетесь?» — огрызнулась я. Тяжелый день не прошел даром. Восстанавливающая магия лорда О'Шелли и коньяк помогли продержаться до вечера, но сейчас меня неминуемо настигал откат. Голова наливала свинцовой тяжестью, а виски ломила от боли. «Могу показать», — донеслось издалека. Я не сразу сообразила, что Дариан продолжает этот бессмысленный разговор. Лучше в другой раз. Я провела рукой по лбу, пытаясь убрать пелену с глаз. Прошу прощения, милорд, но ужинать вам придется в одиночестве. Не обращая больше внимания на хозяина дома, я вышла и окликнула лакея, который проводил меня в отведенную мне комнату. Там пахло свежестью, какая бывает сразу после уборки. Уходя, горничные заботливо задернули плотные шторы, чтобы меня не беспокоил свет луны или рассветных солнечных лучей. Огромная кровать стояла у стены. Постельное белье было восхитительно свежим. Соседняя дверь вела в огромный санузел. Я с тоской взглянула на ванну. Как не хотелось понежиться, я побоялась, что засну раньше, чем ванна наполнится. И поэтому предпочла обжигающий горячий душ. Когда? Я, завернутая в огромное махровое полотенце, вышла из ванной. Ужин ждал меня на прикроватной тумбочке. Огромный поднос, заставленный всевозможной снедью. Наверняка хозяин думал до распоряжения экономки, а она, не зная моих предпочтениях, решила перестраховаться. Хотя запах кофе свидетельствовал о том, что кое-что обо мне все-таки было известно. Я подцепила несколько ломтиков ветчины, положила на хлеб, налила кофе в фарфоровую чашку, и присела на край кровати, опасаясь, что если присяду в кресло, то не смогу встать. Пабло сразу воспользовался моей слабостью и вскочил на него. Я вздохнула и предпочла сделать вид, что так и надо. Сгонять фамильера сил не было. Под бдительным оком лиса я заклотила бутерброд и запила его ароматным густым напитком, после чего откинулась на кровать и провалилась в глубокий сон Без сновидений.